Глава одиннадцатая «Тупая бездарная овца! Я был не просто зол, но еще и хотел раз десять что-то сделать с этой... с этой... У, как она бесит! Я понимал, что во мне сейчас кипят не только гнев на глупость Лирейн, но и стресс после пережитого в кабинете Андрея. Вот только это никак не снимало ответственности с эльфийки за мои испорченные нервы». Целый день расписывал и показывал ей что и как, даже лично помогал и что в итоге, а ничего, ноль. Это Казань не способна даже на самый обычный разбор духовной сущности. А ведь я так старался, чтоб ей пусто было, тупицы, весь день на смарку. И ведь вроде бы взрослая и умная тетка, 300 лет прожившая на свете. Кажется, что за это время хочешь не хочешь, но поумнеешь. Ага, как же. Это явно не ее случай. Все, хватит. Дело прошлое, и пора выкинуть эту... Ух, не могу. Как же она меня достала своей тупостью. Если бы не мой контроль тела и эмоций, то я бы, наверное, наделал кучу глупостей. Не понимаю, как ее терпит Андре. Вот уж у кого поистине безграничное терпение, так это у него... Но самое противное, что когда я пожаловался ему на глупость его ученицы, то он лишь усмехнулся в ответ и назвал это очередным испытанием моей воли и тренировкой спокойствия. А как по мне, он все это время сидел у себя в кабинете и радовался, что сумел спихнуть свою дуру на мою бедную голову. «Обидно? Досадно? Да ладно, переживем. В любом случае это лучше, чем могло бы быть». Сейчас, когда мое тело погрузилось в сон, наконец-то я смог в духовной сущности заняться разбором того, что я узнал сегодня. Правда, перед этим пришлось полчаса успокаиваться после дня занятий с эльфийкой, но зато привел себя в полный порядок и теперь мог сосредоточиться на новых знаниях. Вообще, ощутить себя в шкуре шпиона — то еще удовольствие. Если разведчики испытывали подобное постоянно, я, честно говоря, не понимал, как они не сходят с ума. Это же ужасное напряжение. Понимать, что любое твое неверное слово, движение или действие может привести только к одному, смерти, то еще удовольствие. Итак, переходим к анализу новых знаний. Первое, что нужно отметить, это стиль и метод передачи информации. С одной стороны, это компактный и объемный мыслеобраз, а с другой, тут есть часть обычного текста, явно посвященная мне как попаданцу с земли. То есть данный артефакт был специально создан для такого, как я. И создан он с одной целью — спасти меня от верной гибели. Очень благородно со стороны древнего автора. Вот только если бы он вообще не вкладывал свои знания в книгу-артефакт, то я бы тоже не имел проблем. Правда, всего на один год, но все равно забавный факт. С этим разобрался, можно переходить ко второму пункту — содержанию. Вот тут меня ждало очень много нового. Начать с того, что, оказывается, проклятые земли существовали и раньше. На момент создания артефакта были уже ликвидированы несколько подобных порождений бездны. И это произошло, на секундочку, более десяти тысяч лет назад. Дата написания книги стояла по старому летоисчислению, так что ошибки тут быть не могло. Это сейчас новое, общее для всей планеты летоисчисление идет от создания хребта. А вот до этого было другое, звездное причем у каждой расы свое, но только у дроу и эльфов оно исчислялось десятками тысяч лет, у остальных максимум четырьмя или пятью тысячами, и все из-за порождений бездны. Если верить написанному, а особых причин не верить у меня не имелось, то получалась совсем невероятная картина. К сожалению, у автора артефакта почти ничего не вышло узнать о первой цивилизации, проживавшей на нашей планете, но кое-что он все же смог выяснить. Судя по всему, когда-то давно, более 40 тысяч лет назад, на планете жила продвинутая цивилизация. И более того, не только на нашей. Оказывается, соседняя планета также была населена. Вот только все изменилось после того, как появились артефакты бездны. Автор именно к тому времени истории приписал активную жизнедеятельность реальных богов на обеих планетах. Именно они встретили первую волну тварей бездны. Мой соотечественник, который предпочел вполне логично остаться инкогнито, смог раскопать некоторые подробности той части прошлого. Мол, в тот момент, когда часть богов и их сподвижников отправились в какое-то неизвестное путешествие в другие миры, на обе планеты опустилась тьма невероятной силы. Она меняла каким-то образом разумных, заставляя их трансформироваться в монстров, что стремились уничтожить все вокруг, Это событие автор обозначил как первое прибытие артефактов в бездны. О том, что происходило до него, известно мало, но точно известно, что случилась война между двумя планетами, в которой победили сторонники наших богов. Еще известно, что одна из сторон обладала ядерным оружием и более того, активно его применяла. Затем наступил период мира, при котором обе планеты очень сильно продвинулись в техническом прогрессе, но все накрылось медным тазом после прибытия артефактов бездны. Все боги, что остались, превратились в монстров, и лишь двое смогли отринуть бездну и встать на защиту планет. Собственно, имена обоих только и остались в истории. На нашей планете это бог защиты, имеющий облик Дроу, великий повелитель материи Гримжоу а на соседней — бог кровавой молнии Борей. К сожалению, оба они погибли, но каким-то образом смогли спасти от бездны часть населения, да еще и очистить планету от монстров. Правда, с тех пор ничего не известно о судьбе второй планеты, а наша, по утверждению источников автора, изменилась кардинально. Из-за сил, столкнувшихся в те времена, материки стали другими, и даже океаны изменили течения и контуры. Вот уж точно божественная мощь. Но на этом все не закончилось. Постепенно население восстанавливалось и развивался технический прогресс. Хотя тут, скорее всего, имелось в виду, что выжившие просто смогли сохранить часть важных знаний из прошлого. Но в любом случае, автор был уверен в том, что новая цивилизация не уступала техническому развитию Земли. Он даже смог обнаружить остатки метро в руинах одного из городов прошлого а также следы применения ядерного оружия. А все потому, что бездна вернулась. Собственно, это был первый более-менее известный случай появления артефактов бездны на одном из материков. До этого ничего об артефактах не говорилось. Возможно, просто не сохранились сведения о них, а может, боги лично их уничтожили. Это узнать уже невозможно. Зато известна точная дата — 34 тысячи лет назад. В тот раз местной ценой огромных потерь смогли одолеть твари и уничтожить все артефакты, вот только после ядерной зимы и природных катаклизмов выжили единицы. И опять цивилизация стала развиваться фактически с нуля. Но в этот раз предки решили на всякий случай подготовиться к подобным катаклизмам. Вот только у них ничего не вышло. Опять появились артефакты бездны, и разразилась война. Но в этот раз на другом материке. Все это произошло ровно 30 тысяч лет назад. Всего 4 тысячи лет просуществовала та новая цивилизация. Зато в той войне почти не пострадал один из материков, на котором жили Дроу и эльфы. Именно они заметили одну странную закономерность. Нашествие тварей бездны было во много раз слабее, чем до этого. Один из правителей Дроу выдвинул теорию, что чем сильнее прогресс, тем сильнее твари. Уж не знаю, насколько его теория верна, этого не знал и автор книги «Артефакта», но именно с того времени дроу и эльфы принялись ограничивать развитие технического прогресса, полностью переключившись на магию. 25 тысяч лет назад артефакты снова вернулись в этот многострадальный мир. Опять началась война, но в этот раз местные смогли вовремя среагировать и, избежав многочисленных потерь, остановили тварей ценой жителей лишь одного материка. После, собравшись с силами, они смогли и его очистить от монстров. Казалось бы, вот она, победа! Но не тут-то было. Не прошло и тысячи лет, как артефакты снова появились в нашем мире и опять на другом материке. Воодушевленные прошлыми победами, предки сразу ринулись в атаку, но не преуспели. В этот раз твари не стали атаковать всех без разбору. Они копались возле артефактов и вполне успешно сдерживали все атаки предков на свои позиции на протяжении почти шести сотен лет. А вот дальше произошло то, что навсегда изменило отношение местных к бездне. В какой-то момент силы всех рас получили массовые удары в спину и не единичная, а очень мощная и подготовленная диверсия. В результате нарушилось снабжение армии, а после фронт вовсе потерял большую часть своих сил, которые пришлось бросить на подавление ударов в тылу. В том же году, когда армия рассредоточилась по миру, твари нанесли массированный удар и уничтожили войска наших. Бездна захватила три материка, а два оставшихся фактически доживали последние дни. Казалось, в этот раз бездна победит полностью. Спасение пришло, откуда его не ждали. В мире появилась неведомая до того сила из другого мира. Кто они такие и откуда явились? Автору книги артефакта выяснить не удалось. Все, что известно о той группе разумных, так это то, что они вроде как пришли из какого-то древнего мира, а их главного мага, имеющего силу богов, звали Гарри. Именно он при помощи четырех богинь смог уничтожить артефакты бездны, и более того, часть из них забрал с собой, после чего просто покинул наш мир в неизвестном направлении. Именно основываясь на его имени, автор предположил, что Гарри ⁇ наш соотечественник с Земли, который достиг могущества и стал путешественником между мирами. Больше ничего о нем известно не было. Пришел, помог и ушел. Впрочем, автор предположил, что этот самый Гарри отправился на соседнюю планету, но что там произошло, нам, естественно, неизвестно. После того, как артефакты уничтожили, дроу и эльфы смогли без проблем очистить все три материка от оставшихся тварей, а после выяснили, что произошло. Точнее, кто и почему нанес удары в спину. Оказалось, что бездна может не только создавать тварей, но и влиять на сознание разумных, подчиняя их своей воле. Более того, бездна могла вселять души демонов в тела магов любой расы. Именно эти силы, оставаясь незамеченными, проникли на разные материки и в определенный момент нанесли удар по ключевым пунктам предков. Но на этом еще не все. В то же время расследованию удалось выяснить, что в этот мир постоянно попадали чужаки из других миров. Они не были слугами бездны, но обладали полезными данными. Предки воспрянули духом, и рьяно взялись за восстановление цивилизации в очередной раз. Вся планета стала одним государством с одной единственной целью — не допустить в будущем нападения бездны. А то, что оно произойдет, никто не сомневался. Вот только шли годы, столетия, а нападения все не было. Казалось, бездна исчезла навсегда. Предки расслабились, а после и вовсе стали забывать о трагедиях прошлого. Развивались технологии, мир рос и цвел, запустили первые корабли на Луну, а также отправили спутники на соседнюю планету. Все казалось прекрасным, и тем неожиданнее произошло очередное нашествие бездны. Впрочем, рассказчик знаний, что мне передались, считал, что оно в тот раз произошло из-за того, что как раз таки спутники достигли соседней планеты. Он считал, что именно там находились основные силы бездны. Вот только доказать это так и не сумел. В любом случае, 15 тысяч лет назад на планету вновь обрушились силы бездны. Удар был страшным, но не только из-за тварей. Мир опять получил удар в спину. Попаданцы, которые в то время уже давно жили наравне с местными, по неизвестной причине предали предков. Возможно, на них повлияла бездна, а может, причина оказалась в другом, но факт остается фактом. Мир снова оказался на грани катастрофы. И опять в ход пошло ядерное оружие, как последний аргумент в руках предков. Только на этот раз предусмотрительные эльфы и дроу смогли сохранить почти все знания в своих подготовленных бункерах. Вот только большая часть населения планеты погибла. Но зато бездна оказалась полностью уничтожена. Сделав выводы из истории, эльфы и дроу создали артефакты определителей чужаков из других миров а также смогли разработать артефакты, вычисляющие влияние бездны на разумных. Собственно, именно тогда они выработали систему, которой пользуются до сих пор. Всех попаданцев вычисляли, а после уничтожали, предварительно вытащив из их памяти все, что те знали. Так продолжалось до тех пор, пока бездна опять не показалась в этом мире. 10 тысяч лет назад началась очередная война, в которой как раз и участвовал автор книги артефакта знаний. Кстати говоря, пять предки решили ограничивать технический прогресс, сделав вывод, что все-таки удар бездны слабее, если нет высоких технологий. И, как ни странно, но они оказались правы. Удар тварей был намного слабее, чем раньше. Впрочем, автор считал, что на самом деле не из-за технологий, а просто потому, что у бездны не накопилось достаточных для атаки сил. Кроме того, он не заметил никакого влияния бездны на свой разум, хотя сам являлся чужаком из другого мира. Все это привело его к мысли о том, что наши предки что-то скрывали о предательстве попаданцев. Он даже допускал возможность того, что эльфы с Дроу переписали историю специально, чтобы свалить всю вину на чужаков, вместо того, чтобы признать свои ошибки. Вот только никаких фактов, подтверждающих его теорию, не было. По сути, это лишь его домыслы и рассуждения. Войну против бездны выиграли, хотя и с большим трудом. А главное, когда полностью уничтожили артефакты, произошло новое и страшное событие. По всей планете открылись порталы, а из них явились твари. Но это не самое страшное. Твари не стали атаковать местных. Они лишь применили огромной мощи магию, что своей силой уничтожило приличную часть населения планеты. От одного из таких ударов, видимо, и погиб автор, так как продолжения истории не было. Разве что он успел упомянуть о том, что среди эльфов и дроу появилась идея изолировать артефакты в одном месте и просто их не трогать в следующий раз. И как я сейчас наблюдаю, эта идея воплощена. То есть пять тысяч лет назад очередную атаку тварей остановили, а после заперли в одном месте. И более того, не было никаких магов судьбы, а был реализованный план предков, который контролировали эльфы и дроу. Из данных, что мне достались, я знал, что о правдивой истории мира известно только главам эльфийских и дроу-домов. Остальные оставались в неведении. Но больше всего меня пугал факт существования специальных групп, которые вычисляли таких, как я, чужаков из другого мира. И судя по всему, работали они эффективно. Может, те, кто не высовывались и жили как все, избежали внимания тайной организации но вот остальных точно уничтожили. Разговор с подобным мне тут очень простой, и он ни капли не изменился за тысячелетия. Вот и получается, что мне нужно за год придумать, как сбежать подальше. Встречаться с родителями категорически нельзя. Печать души — штука серьезная, и с ней не поспоришь. Куда именно бежать, я уже знал. Автор знаний оставил после себя не только след в многочисленных артефактах определения чужаков, которые, кстати говоря, имелись не только у тайной службы, но и у каждого архимага, но и записал координаты своего убежища. Именно там находилось его главное наследие, знания по магии, которые он успел собрать, а также артефакты и другие полезные штуки. Вот только все это хранилось на материке Альтаз. А там к эльфам относились очень даже прохладно, мягко говоря. Я не исключал возможности того, что полученные знания могут быть не совсем верными, но не думал, что они врут. Скорее всего, это действительно посыл из прошлого для соотечественников. Непонятно только одно — зачем? Ведь не так-то просто внедрить в каждый артефакт подобную подсказку. Это огромный трудоемкий процесс. Кроме того, меня еще смущал факт того, что за прошедшие 10 тысяч лет местные по-любому создавали еще артефакты подобного вида. Конечно, можно подумать, что мне просто повезло, но что, если нет? Вдруг это ловушка для таких, как я? Правда, непонятно, для чего такие сложности. Не знаю, может, я и параноик, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Но пока это дело будущего есть и более насущные дела. Например, освоение магии и возможность изменять свое тело. Без этих знаний и умений я далеко не скроюсь. Да и с ними тоже будет нелегко. Как-никак меня охраняет архимаг и 12 рейнджеров, которые смогут найти и догнать кого угодно. Да, положение, мягко говоря, сложное. За год достигнуть придется очень многого. Кроме магии, нужно изучить методы работы моих охранников и, более того, научиться их обманывать. А еще нужно не забывать о тайной организации ловцов-попаданцев и порождении бездны. Если эти ребята учуют во мне свою цель, то решение задачи и вовсе переходит в разряд невыполнимых. Значит, нужно еще придумать причину, по которой я убегу от Андрея. Что-то такое, что не вызовет подозрений и в то же время не привлечет внимания тайной организации. Но на этом мои задачи не заканчивались. Нужны деньги, ибо без них я далеко не уеду. Потом нужна легенда уже для новой личности, а главное — документы. Тут они имеют форму либо татуировки, как у меня, либо медальона-артефакта, как у остальных рас. Магические татуировки есть только у магов, эльфов и дроу. Кстати говоря, тату. Ее ведь тоже нужно как-то спрятать. Можно попытаться удалить, но не стоит. Не буду же я в вечность бегать. Достаточно избегать своих родителей лет 50 и все. После такого срока слепок души меняется так сильно, что понять, кто перед тобой не выйдет. По крайней мере, об этом говорят знания, полученные от Антонио. Странно, что я сразу не обратил на это внимания. Итак, план составлен, задачи определены. Пора действовать. Сдаваться я не собираюсь. Пока есть возможность выжить, буду бороться. Ну а сейчас пора отдохнуть, а то я что-то чересчур увлекся. Учитывая занятия с этой... Уф, спокойно. Спокойствие, только спокойствие. Нужно сосредоточиться и найти метод пояснения, который даже Лирейн поймет. Это, конечно, сложно. И я понятия не имею, как это сделать, но другого выхода пока нет. Рисковать и самостоятельно заниматься собой я не могу. Ведь только стоит мне начать, как это моментально заметит Андре. Но никто не мешает готовиться на всякий случай и к такому варианту развития событий.